Глава первая. Прорыв. Никогда не считал себя склонным к авантюрам. Но чем дольше живу в этом мире, тем больше подозреваю, что эта черта характера дремала в силу отсутствия возможностей для авантюр. Иначе как объяснить, что во время второго шторма я умудрился открыть проход и провалился в него прямо в тот момент, когда с неба притянуло молнию? Если бы судьи наблюдали за этим, они бы выдали мне награду за самое идиотское эпичное перемещение сквозь пространство». «До этого я никогда на себе не испытывал удара молнии». «Испытал. Ничего не понял. Но было больно. Повторять. Не хочу». В том, что удалось открыть проход, ничего удивительного почти что и нет. Я три года пытался это сделать. Все возможные расчеты провел, математические и алхимические модели построил. Те эксперименты, которые с Ольгой Гвоздевой надо мной проводили, дали наконец-то плоды. Меня поджимало беспокойство за супругу и... Ну да, я просто был зол и чертовски хотел выбраться с острова. В очередной раз подтверждалось, что когда прижмёт, мой мозг работает лучше всего. Сразу у меня это не получилось. Прошло три дня, а тот остров будто не хотел меня отпускать. Бурю наслал, чтобы сломить, но я не поддался. Проход я наводил на свой дом. Дыра в пространстве открылась, но получилось криво-косо. Проход рябил, грозясь в любой момент схлопнуться. «Если бы не буря, усталость и страх за Катю, я бы никогда не сунулся внутрь. А так, стоило сделать шаг, как в меня попала молния и вышвырнула на ту сторону. Не в мастерскую, как я хотел, а куда-то над домом. Когда пришел в себя, восстановил картину событий, выбросила над крышей, в которую я и угодил». Сверзился с небес, промял покрытие, скатился и рухнул в грядке цветов, которые недавно Катя сама лично сажала. Дома регенерация работала как надо. Очнулся я полностью здоровым, разве что в копоти. Первым делом зашел в дом, схватил телефон и сделал звонок людям князя. Потом добрался до мастерской, где завалился в восстанавливающий уголок». Специальное место, которое олицетворяло то лучшее, что я разработал для здоровья и восстановления сил. Через минуту прибыла дежурная группа. В дом бы они при всем желании, без моего разрешения попасть не смогли. Пришлось вставать, ковылять вниз и открывать дверь. «Екатерина Соколова живая и цела?» – сходу спросил я. Секундная задержка, и мужчина в форме кивнул. «Её нашли сразу же, сейчас она во дворце. По протоколу вы должны назвать код». «Ни один многоликий в мой дом не войдёт», ответил я, почувствовав усталость. «Зета, два, Я этих кодов несколько десятков знаю. Меняются раз в месяц. Вы пока доложите, что со мной всё в порядке, а я одежду себе найду». Встретил я их в халате. Был соблазн прямо так отправиться к жене, но... Выглядел я паршиво. Кожа и ткани восстановились, а волосы нет. Брови слезала, шевелюра тоже под ноль. Пара клаков осталось, но выглядят уродски. По опыту знаю, что отрастут за неделю. Минимальной длины, а дальше, как у всех. Вместо суеты отправился обратно в дом и тупо уселся на диван. В голове и чувствах такой сумбур, что так сразу и не скажешь, что делать и куда бежать. Вопрос с женой решился сам собой. Через пару минут она появилась в доме, увидела меня. Я вскочил, бросился к ней, а она ко мне. «Прости», – прошептал я. «В этот раз с твоим спасением как-то не задалось». «Дурак!» – выпалила она и разрыдалась. «Нам дали пару часов наедине побыть друг с другом. Я расспросил, что случилось. Катя рассказала, что на нее напали члены банды с другого материка. Про то, что она, надев броню, их покрошила, девушка не упомянула. Это я потом от князя узнал. Дальше к нам заявились Анастас и Ольга Владимировна. Ну как заявились? В гости заглянули. Нервными они не выглядели. Это я три дня пропадал. Они их племянница и дочь. Выдал свою часть истории. Хотя рассказ Это то особо нечего было. Назвать имя виновника, и на этом все». «Это Коршунов виноват?» – несколько удивился князь. «Ох, и спрошу я с Родиона, что такую новость пропустил». «Он довольно сильно изменился», – заметил я. «Даже не сразу его признал. Мне он показался безумным. К тому же где-то разожрался. Раза в два сильнее стал. На зверей охотился в диких землях», – ответил князь. «Эту часть истории мы как раз выяснили. Больше года охотился. Потом подчинил банды. Напал на какой-то склад, откуда они вытащили усиливающие бесов препараты». «Попахивает продолжением истории с Канисом», – предположил я. «Мы тоже так думаем», – кивнул Анастас. «На этом он, кстати, не остановился, раздобыл тяжелое вооружение, которым вашу виллу и обстреляли». Я поморщился. Этот человек три года готовился к мести, а я, дурак, оказался не готов, расслабился, привык к мирной жизни. Я никогда не забывал, что у меня есть враги, но конкретно в тот момент, после свадьбы, уставший, еще и после секса с женой, да. Даже не знаю, какой еще более удачный момент нападения можно было подгадать. Я тупо поленился трансформировать здание, чтобы повысить защитные свойства. Это бы заняло несколько часов, которых я не выделил, потому что другим занялся. Приятным, безусловно, делом, но, блин, так подставиться, понадеявшись, что никто не знает, куда мы отправились. «А как он узнал, где мы?» Задал я беспокоящий вопрос. «Возможно, метко», — ответил князь. Ольга и Катя сидели немного в стороне. «Я расположился на диване. Анастас стоял, а они возле барной стойки. Женщина чай пила, а Катя шоколадку точила. «Метка, значит. Как же эти метки раздражают? Я так и не научился их отслеживать». «Коршунов жив?» – спросила Ольга Владимировна. «Не знаю. Когда он остров взорвал, находился в путах. Живого я его не обнаружил. А как на самом деле?» «Получается, есть вероятность выживания мстителя», – заключил князь. «Походу, ребята, ваш медовый месяц отменяется». «Нет», – возразил я его нападение прокатило один раз. Если повторится, я буду готов. А он будет знать, что ты готов. И учтет это. Покачал головой князь. На этом можно сыграть и попытаться его выманить. Я бы не хотела наш праздник превращать в охоту. Возмутилась Катя. Ее негодование меня обрадовало. Подробности девушка не рассказала, но я догадался, что ей все же досталось. Однако, раз возмущается, значит отошла более-менее. Не скрываться же нам все время. Скорш вам надо что-то решать», — ответил я. «Надеюсь, он умер. Если я и правда убил его сестру, то...» «Не знаю, что чувствовать по этому поводу». «Тогда она сама пришла. Еще и в похищении моих близких участвовала. Как-то сложно наскрести к ней сочувствие после этого. А Коршунов так и вовсе причинил боль моей жене. Если попадется на глаза, убью, не задумываясь». Прикинул вариант, как его отследить, но ничего не придумал. Нужна как минимум кровь, которой нет Взрыв и вода уничтожили все следы Эдгард, прервала мои размышления Ольга Владимировна А если он тебя на необитаемый остров забросил? Как ты оттуда выбрался? И где этот остров находится? По описанным свойствам, похоже на метеоритное железо Чудом, не иначе, ответил я Где находится, не знаю Я и правда не знал Как-то не подумал о том, чтобы там маяк оставить А если поподробнее, про возвращение не успокоилась женщина, но об этом лучше поговорить чуть позже. О чём? О том, что я научился открывать порталы. Повисла тишина. Катя стояла с задумчивым видом у кровати и выбирала, какое платье взять. Минуты ранее эти наряды она сама разложила, а за пару часов до того мы их купили в магазине. Дело было на следующий день после моего возвращения. Вроде как трагедия случилась, но жизнь продолжалась, а утраченный во взрыве под обломками гардероб – это реально проблема, которую я и решил в рамках целебной программы по восстановлению нервных клеток супруги». «Бери все и не парься», – подсказал я. «Ну, если ты настаиваешь», – приложила палец к губе Катя, принимая совсем уж задумчивый вид. «Настаиваю. Хочу видеть жену красивой и нарядной». «Предвосхищая твою колкость, красивый и голый тоже хочу видеть». «Пошляк!» фыркнула она. «Ты уверен, что стоит продолжить путешествие?» «Почему нет? Я непозволительно расслабился, и мы за это поплатились, но больше такого не повторится». «Ага, и поэтому мне предстоит ходить обвешанный артефактами. Не так уж их и много!» хмыкнул я. Пара колец, кулон, браслеты, металлические бляшки на поясе и несколько пуговиц. Надо было «Сразу так поступить. Смешно, но ничего из этого я заново не создавал. Все и так давно лежало в хранилище, но двое молодоженов явно думали совсем не тем местом». «Хорошо, что у тебя есть вкус, и ты понимаешь важность красоты». Катя решительно сгребла все три платья и закинула их в чемодан. «Вот и я говорю, повезло тебе с мужем». «Не то слово», — улыбнулась девушка. «Готов?» «Я всегда готов. Теперь». Переместились мы на подаренный виноградник. Там я займусь домом, перестрою его под себя, обеспечу защиту. И оттуда мы будем совершать набеги в другие уголки мира. Ночевать же лучше дома, точнее во втором доме в данном случае. В моем особняке решили не оставаться, слишком привыкли к нему, а хотелось приключений. Приключений. Типун мне на язык, надеюсь, оно будет приятным и спокойным. Краткий миг темноты, и мы оказались на новом месте. Ты здесь бывала? – спросил я супругу. Пару раз всего. Хороший дом, неплохое вино здесь делают. Море недалеко. Я бы сказала, что идеальное место для дачи. Нас заметили, и из дома выбежала служанка. Женщина лет сорока, полноватая и в фартуке. Господин, госпожа, поклонилась она чуть ли не на ходу. Я так рада вашему приезду. Позвольте показать вам дом. Все уже готово. Вы планируете принимать гостей? Планируем, – ответил я. Но чуть позже. «Дом нам показали. Просторный такой, побогаче, чем я себе отстроил». «Ну, да дело не в богатстве. На самом деле нам подарили не один дом, а целую территорию. Особняк, виноградники, здание, в котором производили вино, домики для тех, кто здесь работал и так далее». «Между прочим, — заметила Катя, — виноградник неплохие деньги приносит. А если я поработаю над вином и придам ему необычные вкусовые свойства, то и вовсе золотимся, ответил я. Разговор состоялся, когда мы оказались в спальне. Судя по блеску в глазах Кати, она уже прикидывала, как здесь переделать обстановку. Так что виноградник доход может и приносит, но и супруга деньги тратить умеет. Посмотрим, кто в итоге победит. «Ты можешь?» – приподняла она бровь. «Могу, но не уверен, что эффективно. В том смысле, что есть и перспективнее темы». «Да уж, если ты и правда сделаешь то, о чем говорил...» Я прижал палец к губам. «Давай сначала я немного поколдую, а там и пообщаемся свободно». «Как скажешь, я тогда пойду дальше осматриваться, а ты работай, муженек». На это я рассмеялся. «Не медовый месяц, а боевые трудовые будни какие-то». В следующий раз встретились, когда я обезопасил дом. Мне и самому хотелось осмотреть княжеский подарок. Но потом. Успеется еще. Ближайшие две недели, если не случится ничего критичного, у нас отпуск. И я не собираюсь заниматься работой или какими-то разработками. Как твои новые владения? Спросил я, когда мы сели обедать. Прислугу специально отослали, чтобы не подслушивала и не мешала. Я на всякий случай еще заглушку поставил, чтобы уж точно никто ничего не разобрал. «Мои?» Ты хотел сказать «наши». Виноградник находился рядом с морем, так что не стоит удивляться, что нам подали свежую рыбу. Я взял дольку лимона, сбрызнул соком блюда и принялся за еду. «Пусть наши. Если честно, никак не привыкну, что нам дарят настолько масштабные подарки». «Ну да, твой взлет удивителен», – подделала она меня и улыбнулась. «Какие дальнейшие планы?» «На отпуск?» «С отпуском понятно. Я уже знаю, куда мы отправимся первым делом. Пробовать в Италии мороженое. На вечер у нас будут японские суши. Правда, я никогда не была в Японии, поэтому придется прыгнуть несколько раз, чтобы добраться до них». Современное общество так и не придумало, как защищать границы от ходаков. Во многих странах существовали фиктивные законы по этому поводу. Фиктивные в том смысле, что очень сложно наказать ходака, способного перемещаться дальше, чем на километр. Его надо заметить. Потом выслать тех, кто способен его остановить. Это либо специально подготовленный отряд с гарпунами, либо тот же отряд с метеоритным железом. Сразу атаковать гарпуном аристократа мало кто рискнет. Нет, если тот шастает так там, где не надо, то и напасть могут. Если же это обычный турист, то оно того не стоит. Затеряться ходоку легко, уйти от погони еще проще. А если вдруг кто через посольство передаст ноту недовольства, можно сказать, что это был не ты. Или даже признаться, что был ты, передать слова благодарности, сказать, какая страна у них хорошая. В крайнем случае штраф выпишут. Но и то, для этого надо чем-то не понравиться. Если просто гуляешь, то никому ты не сдался. «Как скажешь, дорогая», — ответил я. «Но вообще-то...» — отрезала она кусочек рыбы, подделала его и отправила в рот. Проживав, продолжила говорить. «Я имела в виду глобальные планы. Может, не будем об этом? Как-никак, у нас отпуск. Я не прочь закрыть тему, если ты не хочешь ее поднимать», — покладисто согласилась Катя. «Но, видишь ли, я никогда до этого не слышала, чтобы не ходаки выделила она эти слова. «Открывали проходы сквозь пространство». Про то, как спасся, я рассказал князю, Ольге Владимировне и Кате. Изначально не собирался говорить на эту тему. Хотел раскрыть карты, когда сделаю прорыв. Кто же знал, что он случится при таких обстоятельствах? Между мной и Медведевыми сложились... Пожалуй, эти отношения теперь можно смело называть родственными. Торговыми их сейчас глупо величать. Блокираторов и защит я давно наделал. Различные безопасные помещения оборудовал. Помог продвинуться в разработках. Бронёй обеспечил. Короче, много чего было сделано совместно. Я могу что-то собрать, чтобы продать это Медведевым, но не вижу смысла. Одной сделки с Кнайтами хватило, чтобы я превратился в неприлично богатого человека, который не знает, куда девать деньги. Так какой смысл мне что-то Требовать с князя в этом вопросе банально неинтересно. Причина не в том, что они не готовы или не хотят платить, а именно в том, что я не вижу в этом смысла, потому что, как и сказал, сейчас отношения больше родственные, чем товарно-денежные. Наш с Катей брак поставил финальную точку в этом вопросе. Эта точка, как в книге. Есть сотни страниц, в которых заключен основной сюжет. Все то, что нас с Медведевыми связывает, и есть финальная точка, которая завершает книгу. Также и И здесь, если бы не брак, я бы, наверное, назвал эти отношения дружескими. Но это слово не точно описывает формат. Медведевы предоставляли мне все, что я хотел, не только деньги. Точнее, деньги шли в последнюю очередь. Главное – это информация и людские ресурсы. Обширные исследования, обучение. Перечислять долго можно. Без них сомневаюсь, что смог бы сделать свой прорыв. Или сделал бы его на 10 лет позже. Поэтому в некотором роде мое открытие принадлежит и им. То, что мы с ними породнились, упрощает процесс. Потому что общий котел окончательно оформился. Хорошо Медведевым, хорошо и мне, хорошо мне, хорошо и Медведевым. «Раз уж ты подняла эту тему», – ответил я, – «скажи, что думаешь по этому поводу?» «Много чего думаю», – сходу сказала она. «Во-первых, горжусь тобой. Ты не перестаешь удивлять, а я не перестаю радоваться тому, какого парня отхватила». Катя рассмеялась. «Я тоже. Жену я тоже знатную получил. Ладно ее статус, для меня это не так важно. А характер, поддержка, уровень взаимопонимания... В прошлой жизни я и представить не мог, что бывает так хорошо». Во-вторых, это пугает в той же степени, в какой и будоражит. Пояснишь? Твое открытие, если то, что ты заявил и правда реализуется... Это она про технологию стабильных проходов. Оно способно перевернуть мир. Это и пугает. Будоражит по той же причине. Интересно жить во времена, когда мир переворачивают. Причем на моей памяти это происходит не в первый раз. Ты думал об этом? О перевороте мира... «О последствиях?» «Думал. Если честно, я...» «Помнишь студента из государственного?» «Сергея Смирнова?» «Он ко мне на полставке помощником устроился. Я ему поручил исследование на тему логистики. Хотел заранее узнать, между какими точками прокладывать маршрут». «И все это втайне от жены!» Покачала Катя головой. «Справедливости ради замечу, что от жены я это скрываю меньше недели». «Если ты дал задание своему помощнику, то больше», – подметила Катя. «Ммм, ну да, точно. Каюсь», – стушевался я. «Ты мне не доверяешь?» – прямо спросила она. «Это не вопрос доверия. Я просто не привык болтать о том, что еще не готова». «Эх, закатить бы тебе сейчас скандал!» Мечтательно вздохнула она. Я приподнял бровь в ответ на такой пассаж, и Катя захихикала. «Вообще-то я спрашивал о другом», — сказала она, отсмеявшись, — «о военном потенциале, переброска войск, техники. Ты ведь знаешь, что в этом плане ходоки ограничены, если не считать совсем уж редких уникумов, способных целой армии за раз перебрасывать. Я даже не уверена, что они есть в реальном мире, они остались в мифах и легендах. Я не собираюсь использовать технологию в военных целях, но при желании сможешь открыть проход любого размера». Я вздохнул. Князю с Ольгой Владимировной я этого не говорил, но Катя сама догадалась. А значит, и они все поймут. В данном вопросе репутация играла против меня. Сделав много разных штук, я доказал, что могу. В теории да, смогу, как на практике будет. Тема новая, так что неизвестно. Мне кажется, ты слишком скромничаешь. Возможно. Не люблю давать обещания, которые еще ничем не подтверждены. Не могу сказать, что это плохое качество, улыбнулась супруга. С рыбой покончено, пора приступать к десертам. Отключишь свои штучки, я прислугу позову. Конечно. Через несколько минут нам принесли шоколадный торт. Кажется, кто-то хорошо знает предпочтения хозяйки. Сам я ко всему шоколадному относился нейтрально. Лучше уж мясца. А на сладкое батон со сгущенкой. Нет ничего лучше суровой эстетики лаконичного кондитерского мастерства. «А ты что скажешь?» – поинтересовался я. «О чем? О потенциале технологии. В первую очередь, коммерческое и социальное ее части. Военный потенциал. Я об этом много думал. Более того, на словах можно сколько угодно отнекиваться и воротить нос. Но на практике лучше быть готовым». Коршунов мне это напомнил недавно. «В вопросе перемещения все расчеты уже проведены. Надо их проверить на практике. Стабилизация проходов, пробитие метеоритной защиты, расширение порталов. Я много чего могу предложить в случае большинства». «Для меня эта тема новая», — сказала Катя, уплетая за обе щеки вкусняшку. Но навскидку возникает несколько дилемм. С одной стороны, сокращение сдержек, упрощение логистики. С другой, не приведет ли это к сокращению рабочих мест? Это математическая задача. Зависит от количества действующих порталов, их пропускной способности и спроса на перевозки. «Уверен, в первое время пропускная способность будет настолько низкой, что в рамках страны изменения почти не почувствуются. А если поднять цену за проезд, это и вовсе отпугнет часть желающих сократить дорогу». «А сколько ты хочешь брать за пропуск?» «Не знаю. Я бы и бесплатным оставил, но тогда, боюсь, возникнет транспортный коллапс». «Тоже верно», – задумалась Катя. «Я пока не знаю, получится задумка или нет. Если получится, сомневаюсь, что буду открывать проход чаще одного пути в год, лет два» потребуется, чтобы это стало нормой, и мы проложили маршруты по всей стране. На водителях это, если и скажется, то не так катастрофично, чтобы стать проблемой для водителей в массе. Для кого-то отдельного изменения вполне могут послужить поводом для личной трагедии в виде увольнения, например. Но также новая технология может выступить поводом для создания новых рынков. Так что в глобальном смысле ничего страшного не случится. Это суть жизни – постоянные изменения. Что ж, ты меня убедил отложить эту тему. Обед заканчивается, торт почти съеден. Предлагаю полчаса отдохнуть и отправиться, наконец, путешествовать. Ты когда-нибудь видел Колизей? Там древние бесы сражались за славу. Если переместиться прямо внутрь, увидим самое интересное. Катя щебетала и щебетала, а я наслаждался обычной спокойной жизнью, про себя думая, что нужно быть готовым к чему угодно, чтобы больше никто не посмел нарушить эту идиллию.